Глава 27, в которой лорд Кавендиш вспоминает прошлое. Маргарет взяла лорда Кавендиша под руку, и они двинулись вдоль парковой дорожки. Он долго молчал, и она не задавала вопросов, боясь лишний раз взволновать его и вызвать новый приступ. Твоя мать была настоящей красавицей, тихо произнес лорд Кавендиш, устремив задумчивый взгляд вдаль и красота ее была не от нашего мира. «Что вы имеете в виду, дядюшка?» — удивилась Маргарет. «Она не была похожа ни на одну женщину, что я знал до нее или узнал после. И характер. Она говорила, что думала, не и была такой настоящей в своей непосредственности, что для многих казалась эксцентричной. А для вас? А для меня она была самой прекрасной женщиной в мире». «Вы так сильно любили ее, прошептала Маргарет. «Больше жизни. Мне тогда было 38, и я не думал, что в моем возрасте возможно так сильно полюбить женщину. Почему же тогда вы позволили ей уйти?» «Всему виной кулон», — покачал головой лорд Кавендиш. «Кулон? Да, тот самый, что ты видела в шкатулке. Он стал причиной моего внезапного счастья и не менее внезапного горя». «Более двадцати лет назад». «Значит, вы хотите сказать, что я оказалась здесь, в Лондоне девятнадцатого века, из-за этого кулона?» — недоверчиво спрашивала Настя, повертев украшение, что теперь висело на цепочке у нее на шее. Все так и есть», — кивнул лорд Кавендиш. «Признаться, я не верил в то, что этот кулон может творить такие метаморфозы со временем, но и вы, и я стали тому свидетелями». Они шли по мощенной камнем дорожке в загородном поместье леди Хартингтон, куда та отправилась сразу после знаменательного бала в сопровождении лорда Кавендиша и графини Разумовской. Если бы не смекалка бойкой Шарлоты, то сидеть бы Насте в доме терпимости. Шарлота же быстро сообразила замотать все события в один клубок, концы которого были спрятаны так глубоко в его сердцевину, что даже самый дотошливый не найдет. Несколько месяцев назад. Лорд Кавендиш получил одно из тех редких писем из России, что порой шли оттуда годами. В письме граф Раздумов сообщал, что жена его, сестра лорда Кавендиша, скончалась. Лорд не горевал, ибо связь с родственницей утратил давно, да и в пору её жизни в Англии они не были близки. Не стал он и давать некролог в газеты или еще как-то оповещать свет о кончине сестры. Кому какое дело до смерти женщины, если и при жизни она никого не интересовала. Позже появились известия о некой графине Разумовской, путешествующей из Парижа в Лондон. О женщине этой никто ничего не знал, но имя ее показалось лондонским дамам-знакомым. Кто разберет эти странные русские фамилии? Раздумов, Разумовская. Когда же появилась Настя, леди Хартингтон посчитала, что это перст судьбы, который сначала подкинул им письмо от графа Разумова, а потом слухи о графине Разумовской — Будто все выстилалось дорожкой так, чтобы Настя появилась здесь именно в это время и получила именно это имя. Выдать графиню Разумовскую за сестру графа Разумовского, за которым была замужем сестра лорда Кавендиша, не составило труда. Для англичан что раздумав, что Разумовской звучали идентично. А где еще остановиться несчастной, напуганной графине Разумовской после ужасного падения в Темзу, если не у самого герцога Кавендиша? Они как-никак родственники. А Шарлота стала добровольной компаньонкой и свидетельницей их зародившейся любви, у которой к огорчению лорда Кавендиша оказался слишком маленький срок. Сейчас. «Значит, она исчезла так же внезапно, как и появилась?» — с ужасом вопрошала Маргарет, выслушав рассказ дядюшки. Он кивнул. «Но почему вы не отняли у нее кулон?» «Не знаю», — пожал он плечами. Мы же не знали, как он работает. И я до сих пор не знаю. Твоя мать, Анастасия, носила его на шее, и кулон стал своеобразным символом нашей любви и нашей тайны. Эта вещичка не открывалась просто так, сколько мы не пытались. А вы пытались? Пытались. Анастасия была очень любопытна, тем более в первые недели. Ей очень хотелось вернуться в свое время, домой. А потом продолжала любопытствовать Маргарет. А потом мы забыли о кулоне и вообще обо всем на свете. О приличиях, — хотела сказать Маргарет, но промолчала. «Однако, видимо, я что-то упустил», — сказал лорд, останавливаясь возле фонтана, что украшал центр регулярного парка, разбитого позади Вестмура. Однажды утром Анастасия исчезла вместе с кулоном. Он посмотрел на Маргарет виновато. «Вы знали, что мама... что у нее будет ребёнок?» Лорд Кавендиш кивнул. «Я сделал ей предложение, и она приняла его. Но на следующий день ее не стало. Хотел бы я знать, зачем она открыла этот чёртов кулон», — в сердцах произнес лорд Кавендиш. «Может, может, она не хотела? Может, он открылся сам?» — предположила Маргарет. «О, нет! Эту тварь всегда что-то подстегивает: Желание, любопытство, страсть. Вы так говорите, будто он живой». Поежилась Маргарет. Иногда мне кажется, что так оно и есть. Лорд Кавендиш повернулся к Маргарет, взял ее за руку и, взглянув в глаза, попросил. Маргарет, обещай мне, что никогда не попытаешься открыть его сама. Я знаю, о чем ты думаешь. Тебе хотелось бы все вспомнить и, может быть, снова увидеть свою мать, но мы не знаем, куда ты попадешь, открыв кулон. Ты слышишь меня? Маргарет кивнула. «Обещаешь?» «Обещаю, отец», — сказала она, и лорд Кавендиш в порыве несвойственной ему нежности прижал дочь к своей груди. Рожав объятия, он сказал, «Когда-то моя мать уверяла меня, что кулон приводит человека к его истинной любви. Он свел нас с твоей матерью, и это было лучшее, что случилось со мной в жизни. Но почему же я оказалась здесь? Может, кулон ведет не только к любви, что пылают между мужчиной и женщиной, но и к родительской любви», предположил лорд Кавендиш. «Я ведь так мечтал увидеть ребенка, которого носила под сердцем Анастасия». «Папа, я никогда не буду пытаться открыть кулон», — пообещала Маргарет. «Но, может быть, вам стоит сделать это самому?» Она поцеловала его в щеку и, задорно улыбнувшись, сказала. «Ваша любовь наверняка еще ждет вас, а я влюбляться не собираюсь, и замуж тоже». «Кстати, об этом». «О нет, отец! Нет, нет и нет!» Маргарет подхватила юбки и побежала прочь. До лорда Кавендиша долетал ее звонкий смех. Сейчас она была точь в точь, как Анастасия, которая тоже любила бегать, распустив волосы и подставив ветру свое прекрасное лицо.